ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА 26. Алекс почти не соображала от усталости. Она даже не успела осознать, что вообще произошло. Собрав последние силы, она встряхнула клетку так, что крысы с трудом удержались, цепляясь к за доски, и завопила во весь голос. В потоках холодного сквозняка клетка завертелась, как ярмарочный карусель, и в какой-то момент веревка не выдержала. Алекс повезло, и это везение, скорее всего, спасло ей жизнь в тот момент, когда веревка порвалась. Один из углов покатившейся клетки был направлен вниз. Не отрывая застывшего взгляда от веревки, Алекс видела, как последние уцелевшие на рвутся одно за другим. Казалось, веревка корчится от боли, и вот в какой-то момент клетка полетела вниз. Падение было молниеносным. Неудивительно, учитывая вес груза, и всего какую-то долю секунды клетка удалилась об пол. Алекс инстинктивно напрягла мышцы, чтобы хоть немного соматизировать приземление, но удар был таким сильным, что угол клетки, казалось, вонзился в бетон. На мгновение клетка застыла в этом неустойчивом положении, зачем покачнулась и в следующий момент повалилась на бок с глухим шумом, похожим на мощный вздох облегчения. Алекс отшвырнул на крышу. Крысы, цеплявшиеся за верхние доски, разлетелись во все стороны. Две доски треснули, но окончательно не сломались. Алекс, оглушенная падением, едва могла пошевелиться и тем более приподняться, но тут, наконец, ее мозг полностью осознал случившееся, и это сработало. Клетка упала, доски треснули. Одна из них сбоку от нее почти раскололась пополам. Алекс чувствовал себя настолько истощенной, что поначалу даже сомневалась, удастся ли ей окончательно выломать эту доску. Но затем собралась силами, уперлась ногами и руками в противоположной стенке и, словно для того, чтобы помочь себе, снова завопила. Ее темница не выдержала, доска хрустнула. В первый миг Алекс показалось, что небо внезапно распахнулось перед ней, во всю ширь. Возможно, нечто подобное чувствовал Моисей когда перед ним расступились воды Красного моря. Эта победа вызвала у нее восторг, близкий к отступлению. Ее с такой силой захлестнули эмоции, торжество, облегчение, изумление при виде того, что ее безумная стратегия все же сработала, что вместо того, чтобы встать и как можно скорее выбраться отсюда, она продолжала сидеть в клетке, плача, взрыто, даже не пытаясь успокоиться. Наконец мозг послал ей очередной настойчивый сигнал уходить быстро. Крыса, конечно, сейчас же осмелится приблизиться к ней, но вот тролле, То, что он не появлялся в последнее время, еще ничего не значит, даже несмотря на ее предчувствие, Может быть, он явится с минуты на минуту. И так нужно встать, одеться и выбираться отсюда. Быстрее, быстрее. Алекс попробовала разогнуться. Она надеялась, что почувствует облегчение, но это обернулось пыткой. Все тело было словно парализовано. Невозможно встать, вытянуть ноги, опереться на руки, принять устойчивое положение. Она превратилась в сплошной комок окаменевших мускулов. У нее больше не оставалось сил. Только для того, чтобы подняться на колени, ей понадобилось не меньше двух минут. Это оказалось невероятно мучительно. Олег сплакал от боли и беспомощности, кричала, силой колотила сжатыми кулаками по доскам клетки, но истощение лишило ее сил. Она снова упала и сжалась на полу, заледеневшая, обессиленная, неподвижная. Сколько мужества и силы воли ей понадобилось, чтобы возобновить усилия и мало-помалу распрямить застывшие конечности, пусть и с громкими проклятиями и чудовищным трудом, которого требовало любое самое простое движение. Подняться, разогнуть спину, вытянуть шею. Разыгралась настоящая битва между Алексом, умирающим и Алексом, живой. И тело понемногу пробуждалось, словно в муках рождалось на свет заново. Наконец ей удалось встать на четвереньки, а затем потихоньку, сантиметр за сантиметром, передвигая ноги, выбраться из клетки. Она сильно ударилась об пол, но тут же с огромным наслаждением прижалась щекой холодному, влажному бетону и снова зарыдала. Через несколько минут она, по-прежнему передвигаясь на четвереньках, подняла с пола какую-то тряпку и набросила ее на плечи. Затем доползла до бутылок с водой, схватила одну из них и, открыв, выпила сразу почти все содержимое. Перевязывая дыхание, она легла на пол и вытянулась на спине. «Много? Сколько дней подряд?» Она ждала этого момента. «Много дней». Смирялась с мыслью о том, что никогда его не дождется. Вот так бы лежать, хоть до самого конца света, чувствуя, как постепенно возобновляется ток крови. оживают мускулы, приходят в движение связки. Даже несмотря на то, что все эти процессы были мучительными. Нечто подобное должно быть происходит с замерзшими альпинистами, когда их возвращают к жизни. Мозг, который тоже потихоньку оттаивал, снова подал сигнал. А если тот человек вернется? Нужно уходить отсюда. Быстрей! Алекс проверила свои вещи, все оказалось на месте. Одежда, сумочка с деньгами, документами и даже парик, который был на ней в тот вечер, в который похититель бросил в одну кучу со всем остальным. Он ничего не взял. Ему нужна была только ее жизнь, точнее ее смерть. Перебирая вещи, дрожащими от слабости руками, Алекс, не переставая, оглядывалась по сторонам. Она понимала, что ей стоило бы найти какой-то предмет, который послужил бы оружием, если тот человек неожиданно вернется. На полу валялась много всякого хлама, и, рассмотрев его подробнее, она выбрала небольшой ломик с раздвоенным кольцом. Похоже, он предназначался для вскрытия ящиков. Но зачем посетитель принес его сюда? Собирался открыть клетку после того, как жертва умрет, чтобы ее похоронить? Алекс положила ломик рядом с собой, она даже не сознавала до конца всей безысходности ситуации. Если троллей вернется у нее, вряд ли хватит сил даже поднять свое орудие, не говоря уж о том, чтобы им воспользоваться. Она уже собиралась одеться, как вдруг впервые обратила внимание на свой собственный запах. Отвратительную смесь мочи, рвоты и дерьма. Ее дыхание было зловонным, как у гея на подальщице. Она открыла бутылку с водой, потом еще одну и принялась слить воду на себя, смывая засохшую грязь. Руки дрожали, движения были медленными и вялыми. Наконец, кое-как вымывшись, она посильнее растерла себя каким-то покрывалом, найденным здесь же, на полу, и почувствовала, как ее конечности понемногу возвращают себе гибкость. Разумеется, никакого зеркала не нашлось, и Алекс не могла увидеть, на кого она похожа. В сумочке лежало карманное зеркальце, и она уже собиралась его поискать, когда мозг послал ей новый сигнал, последнее предупреждение. «Да сваливай уже отсюда, мать твою! Пошевеливайся! Быстрей!» Одежда, которую она с трудом натянула, согрела ее еще больше. Ноги отекли, обувь сильно жала. Она с трудом держалась на ногах, лишь со второй попытки ей удалось поднять с пола сумочку. О том, чтобы захватить еще и ломик, уже пришлось забыть. Шатаясь, она направилась к выходу из зала, У нее было такое чувство, что какие-то движения навек останутся ей недоступны Разогнуть спину, выпрямить ноги, поднять голову. Она двигалась, согнувшись, в три погибели, как старуха. На пыльном полу остались отпечатки ботинок террория, и, двигаясь вдоль цепочки этих следов, она следовала из одного зала в другой. Она внимательно смотрела по сторонам, пытаясь понять, откуда же он сюда заходил. В самый первый день, когда она попыталась сбежать, Он схватил ее возле недавно замурованного выхода. Ну вот чего она тогда не заметила металлического люка в полу, в самом углу зала. Вделанный в крышку скрученный моток толстой проволоки служил ручкой. Ухватившись за нее, Олег попыталась поднять крышку, но безуспешно. Она тянула изо всех сил, но крышка не сдвинулась ни на сантиметр. Слезы снова подступили к глазам, и с самых глубин желудка вырвался глухой стон. Она повторила попытку. С тем же результатом Олег согляделась вокруг в поисках подручного средства. Она уже понимала, что этот люк — единственный выход, иначе трорея не отнесся бы с таким спокойствием к ее попытке побега. Он ничуть не торопился, чтобы поймать ее и вернуть на место. Видимо, знал, что даже если она заметит люк, то ни за что не поднимет крышку. Тогда в ней закипел гнев ужасающий, убийственный черный. Она побежала обратно, по-прежнему не разгибаясь, спотыкаясь, словно колека. Она распугала тех крыс, которые осмелились вернуться после того, как рухнувшая клетка чуть не задавила их. Сейчас они снова попрятались. Она подобрала оставленный ломик и три сломанных доски, даже не задумываясь, сможет ли донести их куда нужно. И, возможно, как раз поэтому ей все удалось. Мысли полностью отсутствовали, осталось только стремление выбраться отсюда. И ничто не могло этому воспрепятствовать. Пусть хоть мертвая, но она отсюда выйдет. Она просунула конец ломика в узкий зазор между крышкой люка и бетонным полом и навалилась на него всем своим весом. Когда крышка приподнялась на несколько сантиметров, она ногой втолкнула в щель обломок доски, снова надавила на свой импровизированный рычаг, просунула в щель вторую доску, затем побежала обратно и притащила другие обломки. Наконец... Совершая одно усилие за другим, она сумела поставить ломик вертикально, так, чтобы он удерживал поднятую крышку люка. Свободное пространство не превышало 40 сантиметров. Едва достаточно, чтобы протиснуться, ежеминутно рискуя нарушить это хрупкое равновесие, в результате чего тяжеленная крышка обрушилась бы на нее и раздавила. Алекс остановилась, склонила голову и прислушалась. На сей раз никакого предостережения, никакого совета от внутреннего голоса не последовало. При малейшей неловкости, если хоть она немного заденет холомек, он упадет плашмя, и крышка люка рухнет. Не тратя больше времени на раздумья, она швырнула сумочку в люк и всего через долю секунды услышала слабый глухой звук падения. Значит, тут совсем не глубоко. Даже не додумав эту мысль до конца, Алекс уже протискивалась в люк. Понемногу, миллиметр за миллиметром, она сползала вниз. Несмотря на сырость и холод, она была вся в поту, когда ее нога, наконец, нащупала опору. Казалось, где-то на невероятной бездонной глубине. Это оказалась ступенька. Алекс полностью спустилась, лишь пальцы продолжали цепляться за край люка, когда неосторожным движением, повернув голову, задела ломик. Он упал, звякнув о бетонный пол, и тут же крышка люка с адским грохотом обрушилась. Алекс едва успела убрать пальцы рефлекторным движением в последнюю микросекунду и застыла, охваченная ужасом. Она стояла на верхней ступеньке лестницы почти в полной темноте. Она была цела. Когда ее глаза немного привыкли к темноте, она подбрала свою сумочку, валявшуюся на несколько ступенек ниже, и снова остановилась, затаив дыхание. Сейчас она пойдет дальше и выберется отсюда. Она пыталась внушить себе это, но сама о себе не верила. Затем Алекс разглядела железную дверь, припертую стеновым блоком, которая с огромным трудом и далеко не сразу откатила в сторону, настолько она ослабела. За дверью оказался пропавший мочой коридор. Потом другая лестница, где было так темно, что Алекс пришлось идти вдоль стены, опираясь на нее обеими руками, как слепой, ориентируясь лишь на дальний слабый свет. Скорее всего, на этой самой лестнице она ударилась головой и потеряла сознание, когда Трарье тащил ее по ступенькам вниз. Верхние ступеньки лестницы оказались перегорожены тремя поперечными перекладинами, идущими подряд. Алекс перешагнул их одну за другой. Затем в конце туннеля она увидела нечто вроде широкой вентиляционной трубы, за которой наконец-то обнаружила выход, закрытый прямоугольной жестяной пластиной, вертикально закрепленной в проеме стены. Свет снаружи едва просачивался, и Алекс пришлось ощупывать эту пластину, чтобы попытаться понять, как она держится. Она толкнула пластину от себя, но та не поддалась. Тогда Алекс попыталась подтянуть ее к себе. Пластина сдвинулась с места, она оказалась не тяжелой, и Олег осторожно вытащил ее из проема, после чего прислонила к стене рядом с собой. Свобода. На нее повеяло свежим ночным воздухом, которому примешивались запахи влажной земли и воды. Было темно, однако ясно ощущалось, там снаружи царит жизнь. Пластина скрывалась в небольшом углублении в стене, расположенном вровень с землей. Алекс выбралась из прохода и почти сразу же обернулась, чтобы посмотреть сюда, с целью загородить его вновь. Но затем отказалась от этой идеи ей уже ни к чему соблюдать предосторожности, при условии, что она уйдет немедленно, сейчас же, со всей быстротой, на которую будут способны ее одеревеневшие конечности и ноющие мышцы. Она отошла от зияющей ниши. Метров в двадцати виднелась пустынная набережная. Там она различила несколько одноэтажных жилых домов, почти все окна были темными. За ними, очевидно, пролегала улица и проезжая часть. Оттуда доносился обычный городской шум, слегка приглушенный в этот час. Алекс двинулась туда. Вот он и бульвар. Алекс понимала, что из-за огромной усталости не сможет идти слишком долго». К тому же ее буквально ослепил свет уличных фонарей. У нее даже закружилась голова, ей пришлось ухватиться за фонарный столб, чтобы не упасть. Не похоже, что тут можно найти какой-то транспорт. Хотя нет, чуть подальше она заметила стоянку такси. Вокруг не было ни души. Но так или иначе, само по себе рискованно брать такси, подсказывал измученный мозг. Нет лучшего способа отказаться схваченной и доставленной в полицию. Но, напоминая об этом, он так и не смог предложить более подходящее решение».